Глава двенадцатая Мне не снятся сны, что уже радует, но просыпаюсь, как от звонкой пощечины. Резко, надрывно и больно. Вдыхаю прохладный воздух, но холода не чувствую. Рядом со мной источник тепла, будто прижалась к батарее. Возможно, так и есть, но разве рядом с постелью были батареи? Я поворачиваю голову и безмолвно ахаю. «Опекун! Так рядом, что не верится!» Моя рука горит в его ладони. Горит до костей, до самого основания моего тела. Я не дышу. Впервые вижу его так близко. И он... Не может быть! Он спит! Упираясь второй рукой, нависает над кроватью и дремлет. Темные ресницы едва подрагивают. Морщинки, которых я раньше не замечала, становятся глубокими. Волосы растрепанные, будто их часто касались. «Черт!» Мысленно ругаюсь, заставляя себя отвернуться. «Закрыть глаза, не подглядывать!» «Не могу. Просто не могу повернуть голову в другую сторону и тем более перестать думать о нем». Опекун держит меня за руку и сидит рядом с кроватью. «Наверное, я умерла и попала в какой-то персональный кошмар». В горле сухо. Инстинктивно рот наполняется слюной, которую проглатываю. Горечь на языке неприятно напоминает о вчерашнем. Его рука неожиданно вздрагивает. Я ошарашенно наблюдаю, как опекун открывает глаза, мутными зрачками смотрит на меня, будто сам не понимает, где находится. Притворяться бесполезно. Спустя секунду он уже смотрит иначе, вполне осознанно и явно недовольно. Проснулась. Не вопрос, лишь констатация факта. Медленно киваю и осторожно отворачиваюсь. Пальцы все еще горят. Он все-таки держал меня за руку, будто ребенка или умирающего родственника, или... «Черт! Никаких или!» «Я позову. Не нужно!» Хрипло выдыхаю, понимая, что он сейчас уйдет. Против воли внутри все сжимается. Пусть уходит. Пусть проваливает. Я хотя бы дышать смогу, но не могу отпустить его. Страшно. Страшно, что темнота опять вернется. Опекун замирает у постели и возвращается на стул. Я часто моргаю и смотрю на прикрытые шторы. Кажется, за окном уже светло. Как же хорошо, что я все еще здесь, а не в какой-нибудь больнице. Точно. Что же вчера случилось? Паника накатывает, возвращая в голову обрывки воспоминаний. Я часто дышу. Эрика. Он зовет по имени. Оборачиваюсь и смотрю в его глаза. Темные, взволнованные, какие-то незнакомые, совсем чужие. Что случилось? Все в порядке. Едва ли не по слогам произношу. Воды хочу. Он молчит, поднимается на ноги, кивает. Я, пораженная своей наглостью, наблюдаю, как опекун направляется к столику, на котором стоит кувшин с водой, наливает почти полный стакан и возвращается. Поверить не могу своим глазам. Я точно мертва. Мой персональный ад, где все перевернулось с ног на голову. Что ж, мне даже начинает нравиться. Опекун замирает рядом с постелью. Я понимаю, что нужно приподняться и сделать хотя бы пару глотков, иначе язык присохнет к небу. Начинаю ерзать в постели, на дрожащих руках приподнимаюсь, спина дико ноет, словно проспала на ней всю ночь. Возможно, так и было, руки дрожат. Опекун наклоняется, и второй, свободной рукой, подхватывает меня за плечо. Я опираюсь, повинуясь моменту, а не желанию ощутить его поддержку. Но все выглядит именно так, будто тянусь к его руке, которая несколькими минутами ранее крепко держала мою ладонь, пока я спала в беспамятстве. Сейчас все должно быть иначе, но я просто не могу отказаться от его помощи. А когда крепкая ладонь помогает мне держать спину ровно, я вовсе теряюсь в своих чувствах. Все как-то странно. Смущаюсь. Мне просто непривычно получать от него поддержку. Я напугана, устала, голодна. Я готова списать свои чувства на помутнение рассудка, но когда он подносит к губам стакан, и первые живительные капли попадают в мой рот, в голове вовсе не остается мыслей. Я пью жадно. Вода течет в мое тело, наполняя его энергией. Я пью так, словно провела в пустыне годы. Капли попадают на подбородок, губы мокрые. Больше половины выпито, но мне мало. Я едва не давлюсь, но опекун вовремя убирает стакан. Смотрит на меня. Я тону в его глазах. Секунда, минута, так долго. А потом его рука отпускает мое плечо. Я держу себя в вертикальном положении из последних сил. Пальцы касаются подбородка. Он прикасается ко мне. Время останавливается. Со стороны могло бы показаться, что опекун просто вытирает остатки воды, попавшей на подбородок. Но все не так. Он трогает мою кожу. Он трогает мои губы. Его пальцы жесткие, а подушечки твердые и горячие. Опекун давит на нижнюю губу, мои челюсти дергаются и рот больше не слушается. Выдыхаю, слишком порывисто, слишком шумно. Он вздрагивает и резко убирает руку от моего лица. То непонятное, что между нами только что было, тает, превращаясь в дымку. Опекун выпрямляется, руки убирает в карманы брюк. Татьяна Федоровна поможет тебе привести себя в порядок и принесет еды. Попозже приедет врач, чтобы осмотреть тебя. Он чеканит каждое слово, но обмануть меня не получается. Я слышу, как хрипит его голос. Не от сна. Здесь что-то другое. И оно пугает. Пугает так, что я не могу пошевелиться. Спина деревенеет. Ноги не немеют. И лишь мои глаза, как шальные, следят за каждым его движением. Опекун не смотрит на меня. разворачивается и быстрым шагом покидает спальню. Дверь закрывается с хлопком, как выстрел в голову. Я падаю назад и смотрю в потолок. «Что это было?» Едва шепчу, ощущая, как губы и подбородок, там, где он трогал меня, все еще горят. Моя кожа — лава, растекающаяся по костям и мышцам. И что-то очень странное, очень непонятное для меня собирается под ребрами и давит на живот. Весь оставшийся день я тихонечко схожу с ума. Суета вокруг не доведет до добра мои нервные клетки, которые и так изрядно потрепались благодаря моим же собственным стараниям. Меня осматривает врач. Питбуль превращается в маленького корги, который то и дело поправляет нам мне одеяло, взбивает подушки, носит вкусную еду или меняет постельное, потому что предыдущее кажется слишком грязным, а ведь его сменили только утром. В общем, чувствую себя принцессой, о которой злой король забыл. «Да, опекун больше не приходит, но его пожелания или вопросы мне покорно приносит Татьяна Федоровна. Я сдаюсь и начинаю звать ее по имени. Вы точно наелись? Вот и сейчас, когда время ужина, и передо мной стоит поднос, я ковыряю остатки утиной грудки и киваю. Да, точно, в меня уже не лезет. Она качает головой, будто недовольна, что я не съела все до последнего кусочка, но поднос забирает. Я принесу вам сок и фрукты. Свежая вода в кувшине на столе». «Не нужно. Скорее произношу мысленно, чем вслух, потому что Татьяна Федоровна меня уже не слышит». Щелкает выключатель. Надзирательница покидает спальню, закрывая за собой дверь. В комнате воцаряется тишина и темнота. Лишь в дальнем углу горит небольшой ночник, маячок спокойствия. Оставшись одна, я наконец-то могу выдохнуть. Тишина, в которой так нуждалась весь день, теперь давит. Натягиваю одеяло на плечи и пытаюсь улечься. Кажется, что подушка становится слишком твердой, а одеяло колется. Может, накрошила, пока ужинала в постели? Ворочаюсь, ищу позу для сна, но безрезультатно. Скидываю одеяло и подскакиваю. В комнате тепло, немного душно. Мне не позволили включить кондиционер, опасаясь, что могу простудиться. Поэтому, наплевав на правила, иду к окну и приоткрываю раму. Свежий вечерний ветерок вторгается в комнату, как волна. Я жмурюсь от удовольствия и резко открываю глаза, услышав посторонний шум. Наверное, вернулась Татьяна Федоровна, но в комнате пусто. Оглянувшись, понимаю, что звуки попадают сюда извне, через открытое окно. Присмотревшись, нахожу источник звука. Чужие шаги по гравийной дорожке, идущие вдоль дома. Совсем рядом, чтобы услышать и тем более рассмотреть того, кто там ходит. Я не могу его ни с кем спутать. «Опекун идет медленно. Обычная пешая прогулка вечером, от которой я бы не отказалась. Как же давно не выходила из дома? Сиюминутный порыв толкает меня на приключения, но я вовремя себя останавливаю. Ему не понравится, если я попробую сейчас выйти из комнаты. Мне прописан постельный режим и сбалансированное питание. Я должна восстановиться после эмоционального потрясения, и лишь после могу заняться физическими нагрузками», так сказал врач, имени которого я, конечно же, не запомнила. Поэтому вместо того, чтобы нарушить еще одно правило, я всматриваюсь в одинокого путника и улыбаюсь. Не знаю, почему мои губы изгибаются именно так, но не могу противостоять естественному желанию зародившемуся в теле. Опекун бродит по тропинке, взад-вперед, будто специально прогуливается именно так. Но я не против. От чего то приятно наблюдать за человеком, которого сейчас не воспринимаю как того, кто меня презирает и ненавидит. Сейчас я вижу мужчину, уставшего и задумчивого, не в идеально сидящем на широких плечах костюме и начищенных до блеска ботинках. Сейчас он одет в темные джинсы и черный пуловер. Выглядит совершенно иначе, и я не могу не отметить, что ему идет. Очень-очень. Он меня не замечает, потому что не смотрит на дом. Зато я могу его разглядывать столько, сколько захочу, а еще прокручивать в голове то, что произошло утром. Не ошиблась ли я в своих предположениях? Или ошиблась? Я не знаю, как расценить его касание. Возможно, он лишь хотел помочь мне. Возможно. Я настолько погружена в свои мысли, что не сразу понимаю, за спиной открылась дверь. Отпрянув от окна, дергаю тяжелую портьеру, чтобы скрыть то, что я хотела оставить в секрете, и оборачиваюсь. Вернулась Татьяна Федоровна. В ее руках новый поднос с соком и фруктами, как она и обещала. Женщина хмурится, рассматривая меня. Я, босая, в коротких шортиках и футболке, стою у окна, от которого дует. «Вернитесь в постель, Эрика!» Шипит сквозь зубы, явно пытаясь сохранить доброжелательный настрой, в который я, конечно же, не верю. Киваю и подхожу к постели. Зарываюсь в одеяло и жду, когда она уйдет. Но Питбуль ставит поднос на столик, подходит к окну и выглядывает. Наверное, хочет просто закрыть раму, но вместо этого недолго наблюдает. Видит ли она своего начальника? Хлопает рама. Окно закрыто. Дергается штора. Двойная защита. Проходит мимо столика, мимо кровати. Я наблюдаю за ней. Ни один чертов мускул не дергается на вылепленном, как маска, лице. И лишь у двери питбуль становится собой. Обернувшись, она рявкает. Вы разочаровываете Яна Давидовича! Перестаньте играть! Я не... Мой голос звучит слишком тихо, чтобы она услышала. «После того, как вылечитесь, вас переселят в новый дом». Мои глаза расширяются от удивления, но Питбуль больше ничего не говорит. За ее спиной дверь недвусмысленно хлопает. «Мне здесь не рады и никогда не были рады. Меня терпят, пока терпят. И в первую очередь терпит он».